Глава 14. Инфраструктура последней мили. Амазон делает деньги иначе, чем обычный издатель. Это инфраструктурный игрок. Ник Харкеуэй. Писатель. Мы с вами увидели, как Prime и Prime Now расширяют охват Амазон по всем категориям и выступают в качестве канала для внедрения новых услуг с целью усилить эффект маховика, подпитывающего ее быстрый рост. Далее важно подумать о том, как влияет на более широкую стратегию логистики фулфилмента Amazon стоимость удовлетворения такого нетерпеливого и разнообразного спроса. Заметим, например, что первый у PrimeNow центр исполнения заказов FC Amazon был в центре Манхэттена, напротив Empire State Building, а организованные PrimeNow команды работают сегодня над исполнением заказов с помощью самых различных методов. «Мы собираем наш операционный опыт, который наработали в более чем 100 наших центрах исполнения по всему миру, и привозим его в Нью-Йорк, чтобы улучшить эту услугу», заявил Келли Чизман, представитель Amazon Communications при ее запуске наши партнеры по доставке будут ходить пешком пользоваться общественным транспортом ездить на велосипеде или за рулем автомобиля чтобы выполнить доставку клиентам все локации праймнау являются миниатюрными хабами а не полномасштабными центрами исполнения амазон они меньше например праймнау киноша мелоки хаб занимает двадцать тысяч квадратных футов что примерно вдвое больше площади среднего городского продуктового магазина. Сравните это по размеру с ее мегацентром в 1 миллион квадратных футов в Данфермлине, Шотландия, или 1 миллион 270 тысяч квадратных футов FC в Фениксе, штат Аризона, который достаточно велик, чтобы вместить 28 футбольных полей. В отсутствии солидной физической сети магазинов в данном местоположении центры FC сокращают затраты на выполнение последней мили в густонаселенных городских районах, где время доставки может сильно пострадать от трафика. Что еще более важно, они также служат очередным лучшим оружием Amazon в ее конкуренции с посещением местного розничного магазина с тем неоспоримым преимуществом, что ваши покупки приносят вам домой. По словам Купера Смита, аналитика исследовательской фирмы Gartner L2, Amazon держит теперь склады в пределах 20 миль от половины населения США. Это вполне закрывает разрыв последней мили для самого плотного городского населения, но все еще значительно дальше, чем среднее расстояние американского потребителя до Walmart, составляющее 6,7 мили. Сборщики PrimeNow, называемые так в логистической отрасли, поскольку они выбирают и упаковывают заказы в FC-центрах, используют для поиска товаров мобильные портативные устройства считывания штрих-кодов. Пространство экономится путем использования системы случайной укладки вместо назначенных зон хранения запасов, которые требуют более сложных автоматизированных систем управления складом. Хотя это может привести к некоторым несочетаемым наименованиям, хранящимся рядом друг с другом, товары размещаются также и в проходах стеллажей, дабы максимизировать использование пространства. Представитель Amazon сообщил, что случайная укладка повышает точность подбора. Было бы проще сделать ошибку, если бы в одном и том же месте хранилось много разных версий одного и того же продукта. В Prime PrimeNow FC есть легкодоступные высокоскоростные паллеты для таких часто заказываемых предметов, как туалетная бумага и бананы, а также холодильные и морозильные камеры для охлажденных и замороженных товаров, которые также можно заказать через бытовые и продовольственные сервисы Amazon Fresh и Pantry. После комплектации заказы готовятся к отправке через так называемую линию Amazon Slam, чье название является аббревиатурой AdScan, Label, Apply, Manifest. Заказы затем выполняются с использованием ряда методов доставки. Эксперименты компании с курьерами на велосипедах в Манхэттене получили большую огласку и подпитывали слухи о переходе на экспресс-доставку еще за несколько недель до запуска PrimeNow. Труд последней мили С точки зрения затрат на рабочую силу последней мили, PrimeNow отличается от остальной инфраструктуры фулфилмента Amazon интенсивным использованием сборщиков, а также своей случайной системой укладки. Это делает его зависимым от большего количества человеческого труда, чем в крупных FC, где складские роботизированные сортировочные системы Kiva берут на себя множество традиционных задач по сбору и упаковке. Использование экспресс-курьерских служб для доставки заказов PrimeNow также является еще одной дополнительной статьей расхода, которую Amazon вынуждена поглощать по цене самой быстрой и самой обширной последней мили. Именно поэтому вслед за первоначальным запуском PrimeNow Amazon поспешила с внедрением Amazon Flex, платформы для независимых подрядчиков услуг доставки, уже к концу 2015 года. Платформа извлекает выгоду из популяризации расширяющейся экономики Uber и других конкурентов экспресс-доставки, первоначально чтобы удовлетворить спрос на Prime Now, но теперь она управляет регулярными поставками Amazon. Так же как Uber сравнивает водителей с теми, кого он называет «гонщиками», А Инстакарт сопоставляет клиентов с покупателями, приложение Amazon Flex на базе Android направляет своих флексеров в места доставки в радиусе, близком для них. Флекс интересен по двум основным причинам. Во-первых, его вступление в экономику свободного заработка или ГИК-экономику путем найма независимых подрядчиков в пределах последней мили не доказало точно, что это и есть самое ориентированное на клиента решение для экспресс-доставки, на что, возможно, надеялась Амазон. Правда, оно дает Amazon сквозной контроль процесса, при котором компания может поделиться видимостью последней мили с клиентами через функцию отслеживания доставки в приложении. Но тот факт, что флексеры Amazon используют свои собственные транспортные средства и изначально не носили ничего, что идентифицировало бы их как работающих на Amazon, привел к первоначально нервозной реакции активистов соседского дозора, которые были напуганы этими незнакомцами, пришедшими к их дверям. Как и Uber, Amazon также пришлось защищаться от исков подрядчиков, поданных эксфлексерами, утверждавшими, что после осуществления всех расходов, связанных с управлением своими собственными транспортными средствами, они принесли домой меньше денег, чем составляет минимальная заработная плата. Некоторые истцы, которые были субподрядчиками Amazon.com через Amazon Logistics, а также местные курьерские фирмы, потребовали, чтобы Amazon платила им как штатным сотрудникам, потому что они работали на ее складах и под строгим контролем Amazon, которая также организовывала их обучение обслуживанию клиентов. Возможно, сотрудники, работающие в приобретенный Whole Foods, могли бы осуществлять поставки после работы, чтобы уменьшить судебный риск от моделей, основанных на гик-экономике. Примерно так же, по сообщениям Walmart, он сам тестировал этот способ в 2017 году. В еще одной попытке сократить операционные расходы электронной коммерции Walmart может использовать не только свою обширную розничную недвижимость для продвижения опции «Клик-энд-коллект» collect закажи и забери самовывозом», но уже приступил к поискам и набору собственной большой базы сотрудников магазинов для осуществления домашних поставок. Ритейлер предлагал доплачивать сотрудникам за использование приложения, которое могло бы отправлять их на доставку до 10 клиентских заказов за каждый рейс. «Это реально имеет смысл», — заявил Марк Лорр, Президент и генеральный директор WalmartUS e-commerce в своем блоге. У нас уже есть грузовики, которые перевозят заказы из центров исполнения в магазины для самовывоза. Эти же грузовики могут использоваться для перевозки заказов с доставкой на дом в магазин, расположенный недалеко от их конечного пункта назначения, где сотрудник, участвующий в программе, может зарегистрироваться, чтобы доставить товары клиенту, на дом. Сторонний перевозчик на заказ Вторая причина для выделения Flex заключается в том, что инициатива Amazon, основанная на гик-экономике, раскрывает логистическую стратегию фулфилмента, состоящую в стремлении уменьшить зависимость от услуг почтовой службы США, FedEx и службы доставки посылок UPS. Имейте в виду, что 20 различных партнеров в настоящее время отправляют около 600 миллионов посылок Amazon в год, причем больше всего отправлений перемещают почтовая служба США, FedEx и UPS. Управление затратами является очевидным приоритетом, где Amazon может повысить эффективность, обеспечив сквозную видимость по всей цепочке доставок. Передача последней мили третьим лицам уступает контроль над наиболее заметной клиентской частью этой цепи и противоречит ее духу, ориентированному на клиента. Использование ею почтовой службы США также недавно оказалось под огнем патетических тират Дональда Трампа в Твиттер, в которых некоторые увидели тонко завуалированные атаки на Джеффа Безоса и его владение газетой «Вашингтон-Пост». Газета критиковала угрозы президента США в отношении журналистов, обеспечивающих такое освещение событий, которое он считает неблагоприятным. О том, что Трамп назвал почтовым мошенничеством Амазон, он сам написал в своем Твиттере. Сообщается, что почтовое отделение США теряет полтора доллара в среднем на каждом пакете, которое оно доставляет для amazon Хотя и этот факт, и налоги, которые платит amazon были подвергнуты Трампом критике и могут в конечном итоге стать частью более широкого антимонопольного демарша президента-республиканца, отраслевой консенсус относит беды почтовой службы США к причинам, которые имеют мало общего с Амазон. Некоторые оценки показывают, что почтовая служба США взымает плату ниже рыночной ставки за доставку пакетов, при том, что Amazon, несомненно, располагает масштабом для переговоров о наилучшей возможной цене. Но падение ее доходов на самом деле связано со снижением прямого почтового спроса, а вовсе не с доставками пакетов. У Amazon также были разногласия с FedEx и UPS по поводу того, какую часть своего бизнеса она осуществляет через их конкуренты – почтовую службу США. Но они, в свою очередь, также критиковали размер постоянных расходов, которые они обязаны по закону покрывать доходами от своего конкурентного посылочного бизнеса. «Федекс» и «ЮПС» утверждают, что минимальных 5,5% недостаточно, с учетом того, что ее, почтовой службы США, конкурентный бизнес, в настоящее время составляет 30% от ее общего дохода по сравнению с 11% 10 лет назад. Другие заметные конкурентные вызовы исходят от прямых розничных конкурентов «Волмарт» и «Тагет». В конце 2017 года появились сообщения о том, что Walmart сообщил ряду своих контрактных перевозчиков, что он может «отказаться от ведения бизнеса с ними, если они ведут бизнес также с Amazon». Таков сегодня спрос на сторонние возможности исполнения заказов, обусловленный ростом продаж электронной коммерции в США. Walmart занял аналогичную позицию по отношению к поставщикам, используемым AWS. Приобретение в конце 2017 года тагет онлайн-платформы для рынка продуктов питания и одновременно сервиса доставки Shipt за 550 миллионов долларов рассматривалось как прямой вызов способности Amazon выполнять поставки в тот же день, а также предоставлять розничные сети возможности преодоления проблем с запасами, связанными с Click and Collect. Говоря в блоге компании о своей покупке, Джон Маллиган, главный операционный директор Target, процитировал приобретение как шаг в целом ряду мер, направленных на упрощение покупок в Target, повышение надежности и удобства для клиентов. Эти меры также включали расширение возможностей перевозки товаров со склада в более чем 1400 магазинов по всей стране. Запуск своей службы доставки предметов первой необходимости на следующий день Target Restock и Drive-Up In-Car Fulfillment Service сервис доставки заказов в автомобиль клиента, а также приобретение последней мили в виде транспортной технологической компании «Гранд Джанкшн». Заявленная цель «Тагет» заключалась в том, чтобы ввести доставку в тот же день примерно в половине целевых магазинов еще в начале 2018 года. У меня 1800 мини-складов по всей стране, 460 подсобных помещений преобразованы в онлайн-центры выполнения заказов. Сотрудники, прошедшие кросс-функциональное обучение работе как в торговом зале, так и в подсобных помещениях, собирают онлайн-заказы с полок и упаковывают их в магазине. UPS принимает заказы и доставляет их в веерно расположенные распределительные центры. Брайан Корнелл. Генеральный директор Тагет, 2018 год. Мы видели, как Prime и Prime Now приводят в действие маховик, и как новые дополнения, такие как Amazon Prime Pantry, Amazon Fresh и Amazon Vodrobe, вносят новые масштабы размеры в расширяющуюся экосистему Amazon. Но мы также начали исследовать то, как эти новые дополнения оказывают повышенное давление на ее логистику цепочки поставок и исполнение заказов. Все это расширение должно подпитываться постоянно растущей сетью распределения и реализации. Как уже обсуждалось, Amazon заложила основы для Prime с традиционной моделью FC и логистической сети, используя сторонних перевозчиков но она продолжает внедрять инновации, используя значительные вычислительные мощности AWS для повышения способности организовать свою огромную логистическую сеть, а также для обеспечения более высокого уровня автоматизации, эффективности и производительности. Она начала свой бизнес с двух FC в Сиэтле и Делавере, и в течение следующих двух десятилетий Нарастило это имущество до более чем 250 миллионов квадратных футов производственных площадей в центрах обработки данных EFC по всему миру. Растущая IT-инфраструктура Давайте взглянем на мощность ее центров обработки данных. Этот огромный вычислительный ресурс редко рассматривается как бизнес Амазон, которая фактически является разработчиком высокотехнологичного набора инструментов и генератором топового интернет-трафика. С учетом некоторых крупнейших мировых СМИ и социальных сетей, потоковых сервисов, издательств и розничных торговцев, также работающих в облаке AWS, Очень трудно оценить, сколько мирового интернет-трафика проходит через него. По оценкам Deepfield Networks, эта доля составляет треть мирового интернет-трафика, но это было еще в 2012 году. Сама amazon также подчеркнуто сдержанно распространяется о своей инфраструктуре центров обработки данных AWS, никогда не предлагая экскурсий ни по одному из ее объектов. На веб-сайте компании представлены лишь приблизительные сведения о местоположении ее центров обработки данных, разделенных на регионы, причем каждый регион содержит как минимум две зоны доступности, в которых присутствуют несколько центров обработки данных. Она размещает эти центры как можно ближе к точкам обмена данными в интернете, передающим контент-трафик, и строить свои собственные сопутствующие электрические подстанции, каждая из которых может генерировать до 100 мегаватт или более. Этого достаточно для питания десятков тысяч самых мощных серверов на каждый сайт или миллионов по всему миру. Создав в 2006 году свой первый центр обработки данных AWS в Северной Вирджинии, США, В качестве центрального органа этой инфраструктуры к 2018 году компания имела 50 зон доступности по всему миру. Она управляет большей частью этого имущества через дочернюю компанию Vodata Inc. Подъем логистики Amazon Идя во многом тем же путем, каким она шла при построении сервисов AWS, быстро масштабируя свою глобальную инфраструктуру центров обработки данных, Amazon использовала аналогичную тактику Блица для создания и поддержки своей физической сети выполнения последней мили Amazon Logistics. В то время как первые два FC были созданы в 1997 году, С 2005 года и с момента запуска Prime она активно наращивает свою цепочку поставок и логистики, и в настоящее время более 80% ее общей глобальной недвижимости приходится на центры обработки данных и около 750 складских помещений. Ее североамериканская стратегия развертывания FC между 2008 и 2010 годами может быть применена в отношении тех штатов, которые предлагают наиболее благоприятные по налогообложению льготы для розничных продаж. Но к 2013 году, когда каждый штат начал проводить у себя политику налоговой справедливости, amazon переместила свое внимание на обслуживание большего количества городских районов, стремясь минимизировать транспортные расходы, приходящиеся на последнюю милю, и реализовать амбиции PrimeNow. Марк Ульфрат, президент и основатель консалтинговой компании MWPVL International Inc., работающий в области логистики и дистрибуции, так прокомментировал это в письме авторам данной аудиокниги. Если вы отсортируете станции метро США по популярности, вы можете увидеть, что Amazon явно начала строить FC рядом с основными станциями. Она управляет различными типами центров исполнения и распределения, в том числе теми, которые обрабатывают небольшие сортируемые, большие сортируемые, большие несортируемые товарные наименования, специализированную одежду, обувь, мелкие детали и возвращаемые предметы, а также своими сторонними аутсорсинговыми логистическими объектами. Она также имеет сеть внешних холодильных продуктовых «DC», центров доставки для обслуживания операций Amazon Pantry и Amazon Fresh. Интересно, что в 2013 году Amazon и многие другие ритейлеры в США, конкурирующие за последние предрождественские расходы, не смогли доставить пакеты вовремя из-за того, что сроки многих заказов были оттянуты клиентами до 11 вечера 23 декабря. Это обернулось перегрузкой в виде всплеска спроса, который составил 37-процентное увеличение заказов, размещенных в последние выходные перед праздником в годовом исчислении. Многие обвиняли UPS, которая была ответственна за доставку последней мили в значительные доли из примерно 7 миллионов 750 тысяч пакетов, отправленных через ее собственную воздушную сеть в понедельник, перед Рождеством. Лизинговые модели Amazon также подчеркивают важность обеспечения близости к потребителю складов последней мили на завершающем этапе расширения ее складской сети в ответ на уроки 2013 года и последующий спрос на Prime Now. Amazon теперь делит свои инвестиции в логистический склад между четырьмя типами объектов. Центр исполнения – FC – Большой склад, обычно около 1 миллиона квадратных футов, который получает товары оптом, хранит их и отправляет их по отдельности. Центры входящей и исходящей сортировки – SC. После провала доставки в 2013 году Amazon начала добавлять SC, предварительно сортирующие пакеты для перевозчиков, таких как UPS и FedEx, а также ее субботние и воскресные доставки с использованием почтовой службы США. SC, как правило, смежный и или подключены через ленточный конвейер KFC. Эти объекты сортируют пакеты по коду города для отправки перевозчику, ответственному за окончательную доставку отдельных пакетов. Оттуда перевозчик выполняет доставку последней мили до клиента. Сортировочные центры также отправляют пакеты в обширную сеть станций доставки «Амазон», которая представляет собой конечный узел в распределительной сети Amazon. Сортировочные центры могут обрабатывать пакеты для региональной зоны или района от имени одного или нескольких центров исполнения заказов. Центр перераспределения RFC или входящий перекрестный док – AXD. amazon в некоторых регионах открыла объекты B2B для подпитки сети отдельных FC. Например, склад, известный как ONT-8 в Калифорнии. amazon называет свои объекты, используя коды близлежащих аэропортов и числовой порядок, в котором они были построены и введены. Это – RFC для других ONT и калифорния FC. Такого рода объекты дислоцируются вблизи крупных портов, чтобы минимизировать затраты на наземный транспорт от порта до объекта. Хабы PrimeNow и сеть станций доставки. Иногда какой-то отдельный FC находится достаточно близко к метро, чтобы поддерживать PrimeNow, например, Атланта, штат Джорджия. В других регионах amazon открывает специальный PrimeNow Hub, например, Чикаго, Иллинойс. Хабы, то есть, по сути, концентраторы, также дополняют подмножество объектов станций доставки на метро для обслуживания общей сети станций доставки. Эти небольшие места площадью 100 квадратных футов предназначены для сортировки и отправки пакетов через местные курьерские фирмы и курьеров Amazon Flex. Введение региональных СС в 2014 году по всей территории США усилило контроль за исходящей транспортировкой пакетов внутри собственной распределительной сети. Эксперты признают, что эти объекты являются ключевыми факторами, способствующими отходу от зависимости от UPS и FedEx, поскольку пакеты могут теперь доставляться почтовой службой США, местными курьерами и amazon Спрос на недвижимость Рост электронной коммерции, подкрепленный неумолимой экспансией Амазон в США и особенно в Европе, которая теперь распространяется на Азию и Индийский субконтинент, подогревает рынок промышленной недвижимости. В отчете о новых тенденциях Urban Land Institute за 2018 год В качестве двух секторов с лучшим инвестиционным потенциалом указаны центры исполнения и склады, а их средний размер увеличился с 24 до 34 футов в высоту для удовлетворения потребностей фулфилмента в электронной торговле. Amazon заявила, что во время напряженных праздничных сезонов ее склады могут отправлять более 1 миллиона наименований товаров в день, и что типичная доставка Амазон требует всего одной минуты человеческого труда. Тем не менее, Амазон также попала под огонь критики за условия труда на своих складах, такие как обременительные процедуры скрининга и отслеживания, долгие часы и длинные расстояния, проходимые сотрудниками за смену, чрезмерно зарегулированное использование ванных комнат, плохие возможности отдыха и короткие перерывы в работе, а также относительно низкие уровни вознаграждения. Это было настолько остро, что в 2013 году немецкие профсоюзы призвали работников складов amazon к забастовкам, поставкам оплаты труда. Фабрика или склад будущего будет иметь только двух сотрудников – человека и собаку человек будет нужен, чтобы кормить собаку, собака, чтобы не давать человеку дотронуться до оборудования. Уоррен Беннис, известный американский ученый. Давайте не забывать, что, как уже упоминалось в нашем исследовании развития автоматизации, Amazon купила Kiva Systems, компанию, производящую роботов, за 775 миллионов долларов в 2012 году. После этого приобретения Чтобы обеспечить себя в течение курортного сезона 2014 года, она добавила к 10 центрам исполнения заказов в США около 15 тысяч роботов Кива. По текущим оценкам, в настоящее время они составляют пятую часть рабочей силы amazon а также сокращают эксплуатационные расходы склада на 20%. Роботы отвечают за перемещение запатентованных стеллажей стручков, по преднастроенной сетке к рабочим станциям, где сотрудники Amazon Picking собирают, упаковывают и готовят предметы к отправке, загружая их в систему конвейерных лент, которые могут обрабатывать более 400 заказов в секунду. Собственное программное обеспечение управления складом сопоставляет коробку определенного размера с каждым заказом и регулирует применение отгрузочных этикеток. Стадии процесса, управляемые системой Amazon Robotics, как утверждается, в 5-6 раз более производительны, чем ручная сборка, и устраняют необходимость в проходах человеческого масштаба, то есть рассчитанных на перемещение в них людей, занимая вдвое меньше места, чем традиционный неавтоматизированный склад. Их гибкость – также означает, что они могут быть использованы для постоянной перенастройки складского пространства на основе данных о продажах, так что высокоскоростные элементы операций могут выполняться быстрее. Роботы, однако, способны обрабатывать только относительно небольшие предметы, которые помещаются в контейнеры для перевозки по сравнению с традиционными розничными и оптовыми складами, сориентированными на переносу укладку большей части складских грузов на поддоны с помощью вилочных погрузчиков. Предназначенные для более крупных предметов большие роботизированные руки, известные как робоукладчики, обрабатывают их, перемещая и упаковывая коробки в более крупных FC Amazon. Еще одной особенностью складской технологии является система визуализации, которая может выгрузить и оприходовать весь трейлер с товарами всего за 30 минут. При этом в 2017 году компания создала команду для управления развитием технологий использования беспилотных транспортных средств, развертывания автопогрузчиков, использования грузовиков и других подобных механизмов и машин, соответствующих ее текущим усилиям по автоматизации. С такой огромной цепочкой поставок и логистической сетью исполнения а также с постоянным стремлением улучшать производительность и сокращать стоимость и время доставки, очевидно неизбежно, что Амазон также выйдет на рынок перевозок. Действительно, согласно отраслевым исследованиям, транспорт и логистика могут стать следующей возможностью для компании электронной коммерции, способной принести им миллиарды долларов. Мировой рынок перевозок, включая морские, воздушные и грузовые перевозки, составляет 2 триллиона 100 миллионов долларов, согласно данным Всемирного банка, а также компании Boeing и Golden Valley. Поскольку на карту поставлено так много, компании-перевозчики, сумевшие извлечь выгоду из бума доставки посылок, пока расходы на электронную коммерцию росли, находятся под растущим давлением со стороны Amazon и подобных ей Alibaba, JD.com и Walmart amazon и ее конкуренты сегодня сосредоточены на создании возможностей выполнения логистики последней мили, но все чаще отталкиваются от середины и первой мили в цепочке исполнения поставок. В 2014 году Амазон начала с предложения аутсорсинговой консолидации для международных продавцов, которая бы использовала оптовые скидки за счет более низких ставок импорта в США, К концу 2015 года быстро выяснилось, что она ведет переговоры об аренде 20 самолетов Boeing 767 для своей собственной службы доставки по воздуху, зарегистрировалась для предоставления морских грузовых услуг в Китае и приобрела тысячи грузовых прицепов для доставки товаров между распределительными объектами. Amazon China затем зарегистрировалась для предоставления услуг по перевозке грузов через океан, по существу подталкивая китайских продавцов использовать ее услуги для доставки клиентам Amazon в США и предоставляя им контроль над значительными торговыми маршрутами между Китаем и США. Amazon Maritime имеет лицензию Федеральной морской комиссии США на операционную деятельность в качестве общего перевозчика, не являющегося судовладельцем – NVOCC. Amazon как перевозчик В 2016 году Amazon получила опционы на покупку 19,9% акций Air Transport International, и начала плановые операции с 20-ю самолетами Boeing 767. Год спустя она представила свой первый фирменный грузовой самолет и объявила, что Amazon Air сделает международный аэропорт Цинциннати-Северной Кентукки своим главным узлом. Она также получила налоговые льготы в размере 40 миллионов долларов на строительство объекта площадью 920 акров с сортировочным комплексом площадью 3 миллиона квадратных футов и парковочным местом для более чем 100 грузовых воздушных судов общей стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Согласно планам, поданным для объектов сортировки на месте, 440 акров планируется застроить в 2020 году, в то время как остальные 479 акров будут разработаны к 2025-2027 годам во время второго этапа, в ходе которого планируется обрабатывать грузы из 100 самолетов, базирующихся в Хаби и выполняющих более 200 рейсов ежедневно. Этот проект – Дополняет комплекс погрузочно-разгрузочных сооружений, построенных в небольших аэропортах, чтобы обеспечить связь между центром воздушной сортировки в Хевроне, штат Кентукки, и крупными городами Севси. MWPVL International описывает их как воздушные сортировочные узлы. Они расположены недалеко от взлетно-посадочных полос аэропорта с целью обработки и получения грузовых пакетов, отправляемых в Хевронский авиаузел. В дополнение к своим прорывным шагам с доставкой в тот же день или в течение одного часа, управляя собственным парком курьеров, грузовых судов и самолетов и уменьшая свою зависимость от сторонних поставщиков, Amazon также представила в 2017 году свое первое приложение для водителей и грузовиков, предназначенное для облегчения сбора и отправки пакетов на складах Amazon. Предоставляя прямой доступ к ресурсам Amazon миллионам водителей и грузовиков по всей стране, компания также работает над аналогичным приложением, предназначенным для того, чтобы состыковывать водителей и грузовиков с конкретным грузом. Еще одна, чуть более нетривиальная инновация — это патент «Амазон», выданный в 2015 году для грузовиков доставки, оснащенных 3D-принтерами, которые позволят им производить продукцию в пути к месту назначения клиента. В 2018 году она подала заявку на еще один 3D-патент, предполагающий возможность полного исключения производителя из игры — путем принятия пользовательских заказов на 3D-печатные изделия таким образом, чтобы получить их и доставить или собрать их силами самого клиента. Фулфилмент от Amazon Если Amazon действительно хочет исключить посредника из процесса исполнения и осуществлять полный контроль над своей цепочкой поставок, то она не сможет рассматривать какие-либо шаги по расширению своего глобального логистического присутствия как нечто иное, чем расширение ее службы «фулфилмента» от Amazon. Служба, которая хранит, выбирает, упаковывает и отправляет товары, а также обрабатывает возвраты тех из них, что проданы сторонними торговцами на торговой площадке Amazon.com. Эта служба, кроме того, включает в себя Amazon Pay. Сервис продается как самый лучший способ оптимизировать процесс покупки для конечного клиента, но он может также служить соблюдению строгих сроков перевозки и доставки и рассмотрению вопроса о включении в список продуктов, имеющих первостепенное значение. Заметное расширение FBA включало развертывание в 2010 году в Германии, в 2012 году в Канаде, в Испании в 2013 году, в Индии в 2015 году и совсем недавно в Австралии в 2018 году. Отчасти благодаря постоянно растущей скорости и масштабу, которую Amazon проявила в последней мили с Prime Now, Число продавцов, активно продающих через ее онлайн-платформу и использующих FBA, выросло на 70% между 2015 и 2016 годами, хотя компания и не раскрывает дохода, генерируемого сервисом FBA. Между тем, количество товаров Amazon, проданных от имени сторонних продавцов за тот же период, удвоилось. С точки зрения B2B мы должны также рассмотреть влияние Amazon Business, известного как Amazon Supply, с момента его запуска в 2012 году до его переименования в 2015 году. Этот конкурентный маркетплейс, торговая онлайн-платформа для продуктов B2B на Amazon.com, обслуживает потребности закупочного бизнеса в различных категориях продуктов, таких как ноутбуки, компьютеры, принтеры, офисные принадлежности, офисная мебель, ручные инструменты, электроинструменты, оборудование для обеспечения безопасности, офисные кухонные принадлежности и чистящие средства. Годом позже компания показала, что Amazon Business принес 1 миллиард долларов дохода, обслужив 400 тысяч бизнес-клиентов. С этой точки зрения, учитывая огромный объем продуктов, обрабатываемых как FBA, так и Amazon Business, а также с учетом ее последних шагов в области авиаперевозок, наземных перевозок и морских перевозок, Amazon уже является крупнейшим глобальным логистическим игроком. Даже здесь, однако, Amazon экспериментирует с услугами, стремясь сделать товары доступными для быстрой доставки непосредственно и напрямую от торговцев, чтобы избежать переполнения собственных складов дополнительными запасами. Сервис, названный StellarFlex, на его запуске в 2017 году, был протестирован в Индии и на западном побережье США и использует для своих продавцов логистический охват Amazon за пределами UFC. Последняя итерация, FBA OnSite, появившаяся в 2018 году, дает amazon большую гибкость и контроль над последней милей, экономя деньги за счет скидок на объем, избегая перегрузки FC. Это произошло после того, как некоторые отраслевые инсайдеры намекнули, будто amazon стала жертвой своего собственного успеха и успеха FBA, сократив заказы до конца 2017 года из-за проблем с производительностью и пропускной способностью. В то же время, по некоторым оценкам, экономия средств, вызванная тем, что продавцы держат товары на своих собственных предприятиях, может достигать 70%. Таким образом, расширение FBA на объекты продавцов может быть еще одним способом добавления как мощности, так и масштаба к растущим логистическим требованиям. Amazon также экспериментировала с процессом возврата, оказывающим, как мы упоминали ранее, значительное влияние на итоговые показатели всех игроков электронной коммерции. Отраслевые оценки показывают, что до 30% всех товаров, приобретенных в интернете, возвращаются продавцам. В пилотной программе, заявленной в конце 2017 года, Amazon сотрудничает с Calls в том, что американский универмаг продает аппаратные устройства Amazon, а также принимает возвраты от клиентов Amazon. Сотрудники магазина розничной торговли упаковывают и отправляют соответствующие товары обратно в центр выполнения Amazon бесплатно. Председатель Колс, президент и генеральный директор Кевин Мэнсел прокомментировал несколько первых месяцев партнерства. Одно можно сказать наверняка – опыт потрясающий, и люди используют эту услугу. Если клиенты откликаются, значит, они думают, что это отличный опыт. Они охотно используют этот сервис, но очень важно, чтобы он генерировал дополнительный трафик, тогда мы будем искать, как его расширить. Гонка за последнюю милю Для сравнения, расширение транспортных и логистических операций Walmart в значительной степени обусловлено экономией средств, необходимые для балансирования растущих затрат на осуществление электронной коммерции с ее обширной глобальной сетью магазинов. Бакалейщик начал брать в лизинг транспортные контейнеры для перевозки промышленных товаров из Китая и более широко использовать запирающиеся шкафчики и варианты самовывоза из физического магазина «Инстор pickup, упомянутые ранее, чтобы сократить расходы на доставку. В 2017 году Кристи Брукс, директор по развитию инноваций Walmart в США, подчеркивал, что компания организовала вопрос с доступностью товаров на полках в своих крупных магазинах. В последние годы ритейлер в срочном порядке решает проблему отсутствия запасов. Его так называемая система верхнего складирования Top Stock хранит товары на верхних полках торгового зала, Система, как утверждает Walmart, позволяет поддерживать лучше заполненные полки, сохраняя при этом более точные инвентаризационные данные в текущий момент. Преимущества включают в себя сокращение времени использования Walmart арендуемых складских прицепов и освобождение пространства в задней комнате, что позволило ритейлеру также внедрить такие услуги, как онлайн-доставка продуктов – По словам Брукса, это бесплатное пространство также используется для обучения персонала. Брукс ссылается на свой магазин «Моррисвиль НС», который сократил запасы в задних, дальних помещениях на 75% через два месяца после внедрения системы верхнего складирования и использования нового пространства для открытия Ассоциированной учебной академии. Он также украл победу Amazon с ее программой возврата от Coles, обновив собственный онлайн-процесс возврата в своих магазинах через обновление приложения Walmart в конце 2017 года. Обновление установило, что некоторые из его товаров, продаваемых в интернете, такие как товары для здоровья и красоты, отныне доступны для мгновенного возврата без необходимости посещать для этого магазин amazon уже предлагает мгновенные возвраты по некоторым покупкам от первого лица и третьих лиц, а по товарам ниже определенной стоимости не требуется их физический возврат. Но Walmart стремится идти в ногу с этой инициативой по возврату, основанной на онлайн-доставке продуктов питания, пикап-башнях и бесплатном сервисе двухдневной доставки. Последний пункт, как особо подчеркивается, доступен без членского взноса. Alibaba начала брать в лизинг контейнеры на судах, подражая инициативе Амазон по морским перевозкам. Это означает, что Alibaba Logistics теперь может облегчить доставку первой мили для сторонних торговцев на своем рынке. Стоит сравнить логистическую модель Alibaba с Амазон. В 2003 году Alibaba запустила китайскую интеллектуальную логистическую сеть, также известную как Сианьяо, совместно с восемью другими финансовыми и логистическими компаниями. Сегодня логистическая сеть Сианьяо состоит из более чем 15 крупных 3PL или логистических компаний. При этом Alibaba получил контрольный пакет акций, увеличив в 2017 году свою долю в компании с 47% до 51% с инвестициями в размере 807 миллионов долларов. Китайский гигант заявил тогда, что собирается инвестировать 100 миллиардов юаней, 15 миллиардов долларов, в свои глобальные логистические возможности в течение следующих пяти лет. Эти усилия направлены на создание возможности использования беспилотных летательных аппаратов и робототехники для доставки в любую точку Китая в течение 24 часов, а также в любую точку мира в течение 72 часов. Учитывая, что Сианьяо выполняет 57 миллионов поставок в день, явное доминирование Алибаба на своем внутреннем рынке означает, что он может обладать значительной властью над логистической сетью региона. Как и amazon он завоевывает эту власть путем технологических инвестиций, обеспечивающих видимость всей цепочки поставок и интеграцию данных, необходимую для эффективной организации процессов выполнения в этой сети. Несмотря на то, что США являются крупнейшей в мире потребительской экономикой, обеспечивающей основу для глобальных операций Амазон, доля ее рынка составляет лишь часть от уже зрелого рынка электронной коммерции США. Для сравнения, доля рынка Алибаба составляет более 60% в Китае, где традиционная торговля по-прежнему составляет более 78% от второй по величине и наиболее быстрорастущей потребительской экономики в мире. Соперник Alibaba, компания JD.com, также занимается созданием собственной логистической сети. Следуя модели, аналогичной той, что используется Amazon, к концу 2017 года она создала сеть из семи центров исполнения заказов, 486 складов по всему Китаю, и тысяч местных пунктов отправления и доставки. JD.com также сообщает, что рассматривает возможность открытия своего FC в Лос-Анджелесе в качестве форпоста для расширения логистики в США. Наиболее существенным для JD.com стал запуск весной 2018 года грузового поезда «Европа-Китай» для перевозки товаров, которые она может продавать своим внутренним клиентам, начиная с момента их регистрации на борту. Первый маршрут поезда «Чайна railway Экспресс» Преодолевшего 10 тысяч километров из Гамбурга, Германия, в Сиань, столицу провинции Шэньси, в центральном Китае, где Джейди управляет одним из наиболее важных своих распределительных центров трансграничного импорта, занял на 35 дней меньше, чем альтернативные морские перевозки и оказался на 80% дешевле, чем воздушный транспорт. Лю Хань, генеральный директор международной цепочки поставок в JD Logistics, сказал в своем заявлении в то время. «Благодаря нашему использованию поезда из Германии в Китай, полностью отданного под перевозку товаров, предназначенных для JD.com, мы значительно сокращаем время выхода на рынок для европейских ритейлеров и поставщиков. Мы также предоставляем нашим потребителям еще больше вариантов товаров по более низким ценам. Поскольку спрос на импортные европейские продукты на JD.com растет, мы планируем запустить регулярный сервис уже в конце этого года и с нетерпением ожидаем, что этот поезд совершит еще много поездок в ближайшие месяцы и годы. Whole Foods и будущее Изучив эффект от экспресс-доставки и ее влияние на спрос в исполнении заказов на разных континентах, мы приходим к заключительной и основной области стратегии фолфилмента amazon Она возвращает нас к тому, с чего мы начали эту главу. А именно, где и когда amazon не располагала значительным физическим присутствием за пределами своей розничной сети книжных магазинов, там и тогда она и не могла, по этой причине, предлагать такие обширные онлайн-услуги в автономном режиме, как Click and Collect, как это делали ее американские конкуренты Walmart и Target или иные по всей Европе и в Азии. Так было до приобретения в 2017 году Whole Foods Market и, как следствие, не только его более 450 магазинов, но и розничной продуктовой сети Whole Foods, которая их обслуживает. Когда вы только задумываетесь о том, чтобы магазины дублировались в качестве складов, они уже прибыльны, они уже находятся в нужном месте, товары уже попадают к ним в полной загрузке. Это самый эффективный способ продвижения и развертывания товаров. Марк Лор, генеральный директор отдела электронной коммерции Walmart US. Как обсуждалось в главе седьмой, приобретение дистрибьюторской сети Whole Foods, в основном сосредоточенной на скоропортящихся товарах для своих розничных магазинов в каждом из обслуживаемых ею регионов крупнейшего рынка, будет поддерживать выполнение большего количества сторонних и собственных торговых марок, в то время как ее сеть магазинов даст ей прямое воздействие на более урбанизированные торговые локации. Однако в некоторых сообщениях подчеркивалось, что существующие клиенты недовольны тем, что на парковках некоторых магазинов выделяются места для автомобилей доставки PrimeNow и что работники, собирающие заказы в цехе, конкурируют за товары и пространство с клиентами. Здесь стоит упомянуть, что во время написания книги Whole Foods все еще выполняет заказы через Инстакарт. На момент приобретения Whole Foods составляла почти 10% бизнеса Инстакарт, а также владела миноритарной долей в некоем стороннем поставщике доставки. Но коль скоро Whole Foods теперь является дочерней компанией крупнейшего конкурента Инстакарт, интересно, будет ли amazon продавать долю Whole Foods в Инстакарт или просто, возможно, приобретет и ее тоже? Учтем начальный успех онлайн-офлайн-процесса O2O, которым она воспользовалась в связи с этим приобретением, а также преимущество распределения и выполнения последней мили, пришедшие вместе с ним. Тогда ничуть не удивительно прозвучит распространенное мнение, что amazon может поискать аналогичное приобретение в Европе, которое обеспечило бы ей еще 1300 магазинов, дублируемых в качестве складов, как мог бы выразиться Марк Лор. Этот взгляд еще более подпитывается сделками, которые она заключила с рядом европейских ритейлеров, включая казино Баннер Монопри во Франции, аптеки Морисонс и Селесио в Великобритании, Диа в Испании и сеть аптек Росман в Германии. Но дальше, с ее нынешней цепью поставок и стратегией сетевых магазинов, стремлением к росту все большего предложения товаров, проходящих через нее, включая моду и бакалею, а также средствами для стимулирования спроса с автоматическим пополнением и устройством Alexa, что же дальше будет с фулфилментом amazon Одно можно сказать наверняка. Она, вероятно, продолжит инновации, чтобы продолжить бить рекорды на последней миле, сокращая окна доставки, и радуя клиентов тем, что она доставляет им покупки все быстрее и быстрее. Удаленная инновация Мы еще не упоминали об этом, но исследовав амбиции Amazon в отношении последней мили, Теперь мы можем подумать и о других интересных областях развития не только собственное исполнение ею заказов, но и мгновенного удовлетворения клиентских требований за пределами традиционного магазинного формата. Amazon Treasure Track дает пользователям этого приложения Amazon доступ к ежедневным скидкам и эксклюзивным продуктам через регистрацию с целью получать уведомления, когда они находятся рядом. Приложение было запущено в Сиэтле в феврале 2016 года. С тех пор расширилось до 30 крупных городов США и Великобритании. Две другие инициативы экспресс Fulfillment, запущенные в 2017 году, а именно Amazon Fresh Pickup и Amazon Instant Pickup, теперь также могут быть по достоинству оценены в своем полном объеме. Первая из инициатив – обещает подготовить заказы всего за 15 минут для людей, которые платят дополнительные 15 долларов в месяц за новое дополнение к своей ежегодной подписке Amazon Prime, как рассказано в главе 7. Вторая поднимает ставки еще выше, предлагая доступные товары в виде, готовом для получения из местоположения Amazon Locker в течение двух минут после размещения заказа. Опять же, клиенты должны быть участниками Prime, имеющими возможность обновить свое приложение рядом с местоположением Amazon Instant Pickup, чтобы увидеть доступные им элементы. К ним относятся небольшие предметы первой необходимости, такие как зарядные устройство для телефонов, напитки и закуски, а также товары Amazon, включая Kindle и Echo, которые помещаются в шкафчик Amazon сотрудникам Amazon в течение двух минут после размещения заказа. Первые из этих мгновенных шкафчиков были размещены рядом с кампусами колледжей, чтобы удовлетворить их потребности с учетом непрерывной посетительской текучки. В обоих случаях патент Amazon на доставку, обсуждавшиеся ранее в аудиокниге, в качестве примера ее разработок в области искусственного интеллекта, может оказаться решающим фактором успеха, особенно в сочетании с внедрением Amazon Prime Now Hub и Delivery Station Network, использующих городское метро. Кроме того, в 2017 году Amazon представила доставки на дом и в автомобиль с Amazon Key. Это дает членам Prime в 37 определенных городских районах США возможность отказаться от использования подрядчиками Amazon Flex одноразового входного кода для доставок в свои дома. При запуске клиенты должны были иметь смарт-замки конкретных производителей и проверенную версию камеры безопасности CloudCam от Amazon. Для подтверждения доставки и защиты от потенциальных претензий в мошенничестве камера ведет запись от момента того, как курьер использует код входа, чтобы совершить вход и вплоть до его выхода, отправляя изображение действий курьера на смартфон клиента. Приложение Amazon Key умеет удаленно запирать и отпирать двери, а также выдавать виртуальные ключи своим пользователям. Но в 2018 году Amazon увеличила свои обязательства в этом и более широком подключенном домашнем пространстве Connected Home с приобретением производителя смарт-камеры и дверного звонка компании Ring за 1 миллиард долларов. Инвестиции, вероятно, ускорят ее усилия по увеличению масштаба инициативы, связанной с доставкой на дом. И в один прекрасный день, вероятно, компании удастся отправить пропущенные доставки в учебники истории и связать камеру и аудиооборудование в дверных звонках Ring со своей распространяющейся экосистемой подключенного дома с голосовой поддержкой Alexa. Amazon Key Inca позволяет владельцам совместимых транспортных средств получать пакеты, доставляемые в багажник их автомобиля, если они находятся в районах, обслуживаемых доставкой «Амазон Ки» на дом. Клиентам следует припарковать свои автомобили в общедоступной зоне, но никакое дополнительное оборудование не требуется. Как и при доставке на дом, клиентам обеспечивается четырехчасовое окно доставки. Остается выяснить, является ли доставка на дом или в автомобиль достаточно популярной, чтобы преодолеть любые проблемы конфиденциальности и безопасности. Но, как и с расширением концепции шкафчика и преимуществ последней мили, Amazon разрабатывает необходимую технологию в течение нескольких лет и может использовать преимущества первого шага. Будущие события помогут нам увидеть, что она извлечет выгоду из альянсов, создаваемых ею сегодня с целью встроить своего голосового помощника Алекса в операционные системы автомобилей. Последний рубеж в реализации стремления Amazon ко все более быстрому исполнению заказов – это технология беспилотников. Джефф Безос раскрыл планы по коммерциализации доставки дронами в конце 2013 года. К концу 2016 года Amazon объявила, что Prime Air совершила свою первую полностью автономную доставку с помощью дрона. Полет без пилота из центра фулфилмента Prime Air в районе Кембриджа занял 13 минут от финального клика заказа до фактической доставки. Доставляемые предметы должны иметь вес менее 5 фунтов, достаточно маленькие, чтобы поместиться в грузовой ящик дрона и быть доставленными в пределах 10 миль от участвующего в этом процессе FC. Помимо Кембриджского центра в Великобритании, компания имеет центры развития в США, Австрии, Франции и Израиле. Планы раскрывают масштаб амбиций Amazon по исполнению заказов, но в настоящее время все еще являются только концепцией, поскольку вероятные регуляторные препятствия все еще неизвестны. Тем временем собственное приложение доставки еды L.me начали использовать беспилотники компании Alibaba для доставки продуктов питания в Китае, в то время как JD.com также планирует начать эксплуатацию географических размеров огромного континента путем увеличения использования беспилотных летательных аппаратов. В 2017 году JD.com объявил, что планирует построить 150 аэропортов для беспилотных доставок по воздуху, продемонстрировав таким образом серьезную стратегическую приверженность данной технологии. Его беспилотники в настоящее время могут нести до 50 килограммов, хотя он, как говорят, работает над созданием дронов, которые могут нести и 500 килограммов. Тем не менее, инвестиции будут поддерживать только ограниченное их применение в отдаленной горной провинции Сычуань, где дальняя радиоуправляемая связь является наиболее эффективной, время автономной работы также достаточно улучшилось, позволив дроном летать почти непрерывно. Но говоря практически, самые современные беспилотники, предназначенные сегодня для коммерческого использования, могут летать в среднем до 100 минут с дальностью полета около 35 километров. Даже при таких ограничениях легко понять, почему JD.com продвигается вперед с доставкой беспилотных летательных аппаратов, учитывая, что его цель для этого метода исполнения заказов состоит в том, чтобы сократить расходы на перевозку на 70%. Кто бы из конкурентов не выиграл гонку по массовому развертыванию дронов, одно можно сказать наверняка оно не станет последним нововведением в общем стремлении иметь самую дешевую и быструю последнюю милю.